Время от времени он поглядывал в мою сторону, чтобы удостовериться, слушаю ли я, но говорил главным образом для мамы. «Видите ли, дорогая крестная, я хочу, чтобы Дилетто, живя в Париже, не чувствовал себя оторванный от родных мест, и потому я приглядел для нас маленькую ферму, километрах в пятидесяти от столицы, где мы могли бы проводить конец недели. Там поблизости есть даже клуб любителей конного спорта». Мы с папой переглянулись, но промолчали. Затем Режи перечислил все, что он собирается предпринять для нашего будущего устройства. Его отец думает, оставив дела, уехать с женой на юг и предлагает ему свою квартиру. Он одобряет будущую женитьбу сына и хочет помочь ему. — Это будет чудесно, ведь правда? — обратился Режи к папе. — Мы будем жить на бульваре Мальзерб? В двух шагах от церкви Сент-Агустен квартира очень подходит для ведения моих дел. Она роскошна и в то же время удобна. Мои рабочие комнаты будут полностью отделены от владений Адиль. Для моей канцелярии клиентов предусмотрен особый вход. Требуются лишь небольшие переделки. Я слушала рассеянно и совершенно равнодушно, словно меня все это нисколько не касалось. Он непринужденно шутил, А мама одобряла его, заранее представляя себе, в какой роскошной обстановке будет жить ее дочь. Они безумно болтали о мебели, обоих, красках. И вдруг, воспользовавшись минутой затишья, я вполголоса сказала. А почему бы не отложить свадьбу до будущего года? Можно было подумать, что я бросила бомбу. Мама и режи оцепенев уставились на меня. Папа и бровью не повел только еле заметно кивнул, словно одобряя меня. Первым опомнился Режи. «Отложить нашу свадьбу!» — закричал он. «Ты это серьезно? Уверяю тебя, что там, где я сейчас живу, тебе будет очень удобно. квартиру у самых Елисейских полей, в ней тихо, и добираться туда очень просто. Отложить нашу свадьбу? Нет, нет. Ты так решила задержаться здесь слишком долго, до августа?» И все из-за этого проклятого состязания в лаболе. Я согласился, но не просил меня больше отсрочек. Иначе можно будет подумать. Он повернул ко мне встревоженное лицо с молящими глазами. Затем встал и уселся рядом со мной. Его близость, его голос снова обезоружили меня. Я покачала головой, а папа вздохнул, когда я сдалась, и пробормотала. Я хотела только упростить... Режи возмутился. В своем желании как можно скорее жениться на мне, он отметал все возражения. Он прошептал мне на ухо слова, ставшие у него назойливым припевом. «Я так боюсь себя потерять». «Вы серьезно думаете выйти замуж за Режи?» Я настолько не ожидала подобного вопроса от Джерри, что на минуту онемело. Мы только сделали укол кальция и талии, и она точно таким же движением, как и ее мать, прижала свою большую голову к моему рукаву, чтобы я погладила ее по лбу. Мы с Джерри долго говорили о достоинствах, унаследованных ею от матери, достоинствах, которые я только теперь признавала. С тех пор, как Режи вновь вошел в мою жизнь и занял в ней такое важное место, Джерри никогда не заговаривал о нем со мной, даже имени его не упоминал. Так грубо задавать вопрос, привод чрезвычайной деликатности, было ему совершенно несвойственно. Наконец я собралась с духом и ответила. — Да. — А почему вы меня спрашиваете об этом? Он пристально смотрел на меня своими светлыми глазами. — Мне кажется странным, что вы могли бы выбрать. Вы — Выбрать его. Я открыла было рот, чтобы сказать, что я его вовсе не выбирала, а скорее стала его жертвой. Но вдруг почувствовала, что такому человеку, как Джерри, не понять того, что произошло, и ответила, отвернувшись. «Свадьба назначена на июль». Он процедил сквозь зубы. «Это невозможно. Этого не может быть!» В ту минуту мне показалось, будто он имеет в виду международные состязания в августе, в которых я должна была участвовать. С его точки зрения, подготовка к празднованию свадьбы никак не вязалась с такой серьезной, трудной, а порой изматывающей работой, как тренировка наездника и его коня.